«Он, безусловно, Сарторис», — сказала мисс Дженни, — «но только усовершенствованного образца. У него нет их безумного взгляда. Я думаю, тут все дело в имени Байер. Мы хорошо сделали, что назвали его Джонни». «Да», — промолвила нарцисса с тихой и безмятежной грустью, глядя на спящего сына. И здесь мисс Женя оставалось, пока не истекло ее время. Три недели. Она назначила дату заранее, еще до того, как легла в постель, и стойко выдержала срок, отказавшись встать даже для того, чтобы присутствовать при крещении. Этот день пришелся на воскресенье. Был конец июня, и ароман Джасмина ровными волнами вливался в окна. Нарциссы и в еще более ярком, чем обычно тюрбане, принесли к ней в комнату младенца, выкупанного, надушенного и наряженного в приличествующие церемонии одежды. А потом она услышала, как они уехали в коляске, и в доме опять стало тихо. Занавески мирно колыкались на окнах, и солнечный ветерок вносил в комнату мирные запахи лета и звуки, щебетание птиц, воскресный звон колоколов и голос Элноры, слегка приглушенный по случаю ее недавней тяжелой утраты, но все еще мягкий и звучный. Занятая приготовлением обеда, она двигалась по кухне, напевая грустную бесконечную песню без слов. Но, случайно обернувшись и увидев в дверях мид Женни, еще слабую, однако, как всегда, тщательно одетую и прямую, Мгновенно оборвала свое пение. «Мисс Дженни! Да что же это такое? Ступайте обратно в постель. Позвольте, я вам помогу». Но мисс Дженни решительно продвигалась вперед. «Где Айсом?» «Он на конюшне. Ступайте обратно в постель. Я пожалуюсь мисс Нарцисси». «Оставь меня в покое», — заявила мисс Дженни. «Мне надоело сидеть дома». «Я еду в город, позови Айсома». Элнора все еще пыталась возражать, но мисс Дженни твердо стояла на своем. И Элнора подошла к дверям, кликнула Айсома и разразилась множеством зловещих предсказаний. Но тут появился Айсом. «Вот, возьми», — сказал мисс Дженни, «вручая ему ключи, выведи автомобиль». Айсом удалился, — и мисс Дженни медленно последовала за ним. Элнора поплелась было следом, преисполненная мрачной заботливости, но мисс Дженни отправила ее обратно на кухню, перешла через двор и уселась в автомобиль рядом с Айсомом. «Смотри у меня, мальчик, будь осторожен, а не то я сама сяду за руль», — сказала она ему. Когда они добрались до города, На стройных шпилях, поднимавшихся среди деревьев к пухлым летним облакам, лениво звонили колокола. На окраине города мисс Дженни велела Айсому свернуть в заросший травой переулок, и, проехав немного дальше, они вскоре остановились у железных ворот кладбища. «Я хочу посмотреть могилу Саймона», — пояснила она. «В церковь я сегодня не пойду». Я достаточно долго сидела в четырех стенах. От одной этой мысли она слегка оживилась, как мальчишка, сбежавший из школы. Негритянское кладбище располагалось за главным кладбищем, и Айсом повел мисс Джени на могилу Саймона. Похоронное общество, членом которого был Саймон, позаботилось о его могиле. И теперь, через три недели после похорон, Холмик все еще был покрыт венками, но цветы осыпались, и с мирно ржавеющих проволочных остовов свисала жалкая кучка поникших стеблей. Элнора или кто-то другой успели побывать здесь до мисс Дженни, и вокруг могилы неровными рядами были натыканы фарфоровые черепки и кусочки разноцветного стекла. «Я думаю, ему тоже надо поставить надгробный камень», — громко сказала мисс Дженни, и, обернувшись, увидела, что обтянутые комбинезоном ноги Айсома лезут на дерево, вокруг которого с сердитыми криками мечется два дрозда. — Айсом! — Да, мэм! Айсом послушно соскочил на землю, и птицы выпустили в него последний залп истерической брани. Они вошли на кладбище для белых и теперь проходили между мраморными плитами. На равнодушном камне были высечены хорошо знакомые ей имена и даты. В их мирной суровой простоте кое-где памятники были увенчаны символическими урнами или голубками и окружены аккуратно подстриженным газоном, Свежая зелень резко выделялась на фоне белого мрамора синего неба с белыми пятнами облаков и черных кедров, из которых доносилось бесконечное монотонное воркование голубей. То тут, то там на бело-зеленом узоре пестрели еще неувядшие яркие цветы. И вот уже среди купы кедров появилась каменная спина Джона Сарториса, И его надменно поднятая рука, а за нею круто врезался в долину высокий отвесный обрыв.